К вечеру полил сильный дождь. С наступлением ночной сырости стало холоднее. Кто бы мог поверить, что сейчас сентябрь, и в Риме стоит непереносимая жара, смягчающаяся лишь на закате. Я думал о нашей вилле в компании, о блеске моря под нашими окнами, о фонтанах сада, о соке фиолетовых фиг. И о тяжелых кистях винограда в Фалерне. Мой отец, должно быть, читает в библиотеке или сверяет с Диметрием щита. Он долго отсутствовал, сопровождая Тиберия в его походе против взбунтовавшихся легионов в Илирии. А я, я провел в Галлии уже два года. Прежде чем отправиться в восставшие области, Кай-старший передал мне белую тогу с пурпурной каймой, чтобы я мог наследовать ему, если он не вернется. Он дал мне письмо к Вару, пропретору Галлов. Дети сенаторов или всадников не обязаны были нести воинскую службу, но мой отец умер бы со стыда, если бы я подумал от нее уклониться. Я тоже. Однако бывают дни, когда долг кажется тяжелым, а повиновение — горьким. Этот поход по стране хирурсков или хаттов, никто не знает точно границы между землями этих народов, проходил именно в такие дни. Дождь, в конце концов, пропитал толстую ткань наших плащей, лошади шлепали по дороге, забрызгивая грязью пехотинцев, Какими бы привычными они ни были, пехотинцы уже сгибались под тяжестью ранцев и снаряжения, состоящего из котелка, одежды, орудия и семнадцатидневного пайка, не говоря уже о тяжести личных воспоминаний, амулетов и трофеев, с которыми легионер не расстанется никогда. Вар не отдавал приказа разгружать котомки что не мешало ему продвигаться форсированным маршем. Усталыми движениями люди вытирали лоб, протирали глаза, искали взглядом знаменосца, ожидая благословенного момента, когда раздастся сигнал конца перехода. Знаменосцы! Сложить знамена! Всех одолевала усталость и голод. Флавий перестал болтать, оставив меня в покое со своим вечным «Знаешь, трибун!» Да, я знал. Я знал, что все это нелепо. Я знал, что Публий, Квинтилий, Вар, внучатый племянник Августа, потерял рассудок, действуя таким образом. Вар, наконец, решился сложить знамена. Дождь все усиливался, наступила ночь, почва была абсолютно размыта, и в этом поле мы должны разбить лагерь. Если верить нашим сведениям, в этих равнинах встречаются воды нескольких рек, и около образованного ими лимана равнина похожа на огромное болото. Люди шлепают по колено в грязи, и их лопаты, которую роют оградительные траншеи и возводят защитные брустверы, издают мягкие чавкающие звуки. Они не жалуются, нет, хотя и пошатываются от изнеможения. Семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый легионы. Палатки покрывают пространство, постепенно целый город из холста и дерева вырастает, словно из-под земли. Вар, ни на минуту не забывающий о своем ранге, сане и принадлежности, пусть и отдаленной, к императорской семье, привлек лучших землекопов и самых ловких солдат для постройки штаб-квартиры, соответствующей его званию и правам. Ради чего эти легионеры позже всех лягут спать? Ради бивуака на одну ночь, так как наш пропретор и префект лагерей боится упустить Армения? Стук дождя по палатке, чрезмерная усталость или, может быть, тревога, которую я с трудом преодолеваю, мешают мне спать. Из соседней палатки Вара до меня доносятся смех и крики, начатая после ужина «Партия в кости» еще не закончилась. Я не захотел играть, предпочтя отдых, и теперь жалею об этом. Лучше бы я слушал разговоры других трибунов, и даже Вара всегда одни и те же о достоинствах его жены, Клавдии Пульхры, или о его приторстве, Блудей, чем погружался в свое одиночество и тревоги его сопровождающие.